Глава пятнадцать У нас не было свадьбы, да и к чему она? Генрих слишком занят на работе и уже не так молод, чтобы уместно выглядеть в качестве жениха. А я свою свадьбу когда-то уже отыграла. Мы просто зарегистрировали свой брак, и я стала Натальей Габриэльсом. Генрих взял недельный отпуск, и мы отправились в Стольгольву. Я попала в удивительный мир красок. и картин. Когда мы попали в этот город, меня поразили шведские пейзажи. Я сидела, открыв рот, и ощущала магнетическую любовь в Скандинавии. Ведь она дала мне любимого мужчину новую жизнь, новую внешность и новые возможности. Год я находилась в коме, и три с половиной года ушло на лечение. Четыре с половиной года Я была в подвешенном состоянии и не могла показаться людям. За три с половиной года затворничества у меня произошла серьезная переоценка ценностей. Я поняла, что мужчинами можно не только пользоваться, их еще можно любить. Генрих оказался мужчиной, которому я боялась причинить хоть какую-то боль. Он вложил в меня то, чего не вкладывал. Ни один представитель сильной половины человечества. Силы, душу, время, сумасшедшие деньги, которые он платил за лекарства и за то, чтобы меня осмотрели другие специалисты. Годы борьбы за жизнь и за внешность сделали меня совершенно другим человеком. Я стала более мягкой, чувствительной, не такой уверенной, как раньше. Но, имея новые качества, я оставалась сильной. Теперь важно поднять собственную самооценку и обрести уверенность. Оставаться неуверенной в себе женщиной с кучей комплексов очень сложно. Несмотря на безупречную внешность, я по-прежнему боялась зеркал и старалась обходить их стороной. Даже губы красила без зеркала, просто доставала губную помаду и красила интуитивно. Генрих, как мог, пытался приучить меня к зеркалам. Только посмотри, какая ты красавица! Убеждал он меня и насильно ставил перед зеркалом. А вот тут сбоку шрамчик видно, а вот еще один. Показушно капризничала я, лишь бы побыстрее сбежать. Наташа, я хороший хирург, но не волшебник. Тут уже ничего не сделаешь. Слишком тонкая и натянутая в этих местах кожа. Но рубцы видно. только когда тщательно присматриваешься. И вообще, эти места отлично закрываются волосами, а волосы у тебя уже вовсю отрастают. Ты жива, здорова, а это большое счастье, убеждал меня мой домашний психотерапевт. Генрих, я умом все понимаю, но не могу отделаться от комплекса неполноценности. Отбрось все сомнения, стань более уверенной. Ты всегда уверяла, что раньше была отъявленной стервой. А мне, если честно, в это не верится. Иногда кажется, ты на себя наговариваешь, чтобы придать значимости. Может, это от того, что когда я с тобой познакомился, ты была забитым несчастным существом. Эта болезнь меня такой сделала. Болезнь в прошлом. Учись жить по-новому и попробуй стать свободной в душе. Твоя внешность должна гармонировать с твоим внутренним миром. Если хочешь быть счастливой, веди себя так, как это делает счастливый человек. Будь готова к переменам, ничего не бойся. Я рядом, вместе мы силы. Трудности объединили нас больше, и мы стали друг другу еще роднее. Жизнь продолжается. У сильной девушки должны быть сильные желания. Генрих. По ночам мне почему-то снится моя могила. Какая еще могила? Ну, моя, та, которая в Москве. Я никогда на ней не была, но отлично представляю, как она выглядит. Какой у меня памятник и какая на нем фотография. Я даже иногда чувствую холод могильной земли. Девочка моя, со временем все пройдет и забудется. Нужно попить успокоительное. Спасибо тебе за понимание и заботу. Генрих вел машину, а я откинулась на спинку и любовалась природой. Мы проезжали красивейшие леса и многочисленные озера, перемежающиеся с ухоженными полями. К этому времени урожай был уже убран, и на полях оставались только большие рулоны соломы, упакованные в полиэтиленовую пленку и аккуратно уложенные. А еще мы миновали очень много площадок для гольфа. Генрих пояснил, что популярность его растет с каждым годом. Да и дело это прибыльнее, чем выращивание хлеба или овощей. Ведь с продуктами питания в стране проблем нет. Через несколько минут я закрыла глаза и стала вспоминать Анфису. Она была неординарной женщиной и этим цепляла мужчин. Она была слишком непредсказуема. и своевольно, свободной и независимой, как внутренней, так и внешней. Умела выделиться из толпы и держать мужчину напряжение. Четко контролировала свои чувства и заставляла окружающих считаться с собой. Она знала вкус и аромат жизни. У нее был взгляд, как омут. Она умела оцарапать влюбленное сердце. С мужчинами обставляла все так, что им было мало одной постели, и они тут же подыскивали для нее местечко в душе. И она занимала в ней достаточно сильные позиции. Анфиса никогда не скрывала, что любит играть мужчинами. Считала себя сильной, потому что позволить себе быть по-настоящему циничной может только несгибаемая личность. В нынешнее время требует циничности, иначе не выживешь. Анфисе становилось смешно, когда окружающие начинали упрекать стерв или сильных женщин. Она считала, что стервы честны с окружающими, а белые и пушистые – лицемерны и фальшивы. Анфиса хотела получить от жизни все. Уж она-то знала, что быть стервой – высокое искусство, безжалостно уничтожала чувства и пряталась, выстраивая незримую стену. между собой и мужчинами которые ходили с ней отношений мало кто мог заставить ее спрятать коготки наталья габриэлсон была совсем другой закомплексованной испуганной очень зависимой и скромной а быть может даже забитой она не могла как конфисса, внутренне ощущать себя яркой роковой и особенной Она навсегда запомнила то страшное время, когда уродкой пряталась в четырех стенах. Я до сих пор не понимала, почему из массы красивых и интересных девушек Генрих выбрал именно меня. Вот Лена, которая выгнала меня из его дома. Ведь он отказался от нее ради такого неприглядного и несчастного бесформенного существа. Генрих — завидный жених. Солидный, уважаемый, состоятельный, известный врач. Сколько девушек мечтали покорить его сердце. Желание забиться под чье-то крылышко, спрятаться за чью-то сильную спину и переложить свои многочисленные проблемы на чужие плечи, присущие каждой женщине. Наталья Габриэлсон должна быть очень счастливой, ведь ей завидуют многие. и многие хотели бы оказаться на ее месте. Никто не знает, чем заплачено за то, что имеет она. Но вот и приехали, — перебил мои мысли Генрих. Добро пожаловать в Стокгольм. В Стокгольме мы разместились в самом дорогом, солидном, фешенебельном отеле поблизости от одной из главных пешеходных улиц Консготан, цветочного и овощного рынков. Рядом с отелем – крупнейший концертный зал, где ежегодно объявляют нобелевских лауреатов. Когда мы пошли в торговый центр, я увидела у обменного пункта двух русских. Они бурно восхищались, мол, уникальный обменный пункт. Российский рубль здесь обычная конвертируемая валюта, которую можно обменять на шведские кроны. А те, в свою очередь, обратно на рубли. или на любую другую валюту. Меня поразил цветочный рынок, море великолепных цветов. А главное, нужно увидеть, с каким удовольствием и вкусом их здесь покупают. Покупают не только для торжественных случаев, а больше из-за любви к цветам, из-за отношения к ним, как обязательным спутником быта. Вечером мы сидели в кафе на набережной большой реки. Затем любовались панорамой старого города. Меня поразил интересный дизайн в шведском магазине модной одежды. Стволы берез, а на ветках деревьев висят вешалки с платьями. Слышно пение птиц и пахнет лесом. В центре зала стояла большая скамья из сколоченных досок. Когда я поинтересовалась у Генриха, почему такой необыкновенный дизайн, Он сказал, что таким образом шведы воспитывают любовь к лесу, ведь это страна леса и воды. Здесь есть ощущение простора, здесь очень много лесов. Я с любопытством рассматривала сердца из веток на входных дверях старинных домов. Меня очаровало, что шведы не зашторивают окна, все их квартиры как на ладони. Когда я спросила Генриха, зачем они зажигают маленькие светильники на подоконнике в каждом окне и не задергивают окна шторами, муж сказал, что у этих светильников есть своя история. В Швеции много месяцев темно и сыро. Зимний день короток, до января хлещут дожди. Огонек лампы поднимает настроение. Даже врачи рекомендуют, Лечить осеннее уныние под электрической лампой. Таким образом, шведы создают ощущение праздника. Я не могла не восторгаться чистотой и порядком в городе, а также прониклась национальными чертами шведов, терпимостью и бесконфликтностью. Жители этой страны во всем и всегда поддерживали нейтралитет. Кстати, учеба в местных вузах бесплатная. Каждый день. проведенный в Стокгольме, мы открывали для себя что-то новое. По вечерам Генрих ложился с ноутбуком в кровать и работал. Что поделать, трудоголик. А я сидела на террасе, смотрела на фонарики в окнах и думала, вот бы все это показать маме и Владу. А ведь у Влада сегодня день рождения. Не удержавшись, я прошла мимо Генриха в ванную комнату, включила воду Взяла свой мобильный и по памяти набрала номер брата. Хотя прошло пять лет, я отчетливо помнила все номера. Услышав до боли знакомый голос, ощутила, как из глаз полились слезы. И прошептала «Влад, это я!» В трубке воцарилось молчание. И я почувствовала, что брат замер. «Кто это?» «Это я с днем рождения. Ты один?» Я очень боялась, вдруг мама рядом. Один, что делаешь, готовлюсь встречать гостей. Кто это? Влад, это я. Кто я? А помнишь, как мы с тобой были совсем мелкими, и ты спрашивал у меня, какой высоты небо? А потом во дворе вставал на скамейку и пытался до него дотянуться. Когда я говорила тебе, что небо выше. Ты лес на дерево, чем жутко пугал соседей, вытягивал руку и вновь пытался его достать. Влад молчал. А помнишь, как мама привезла нас на море? Ты его не видел, зато почувствовал. Сразу сказал, что вода слишком соленая. Мы гуляли с тобой по берегу, а потом, сидя на песке, встречали рассвет. Ты не мог его видеть, но ты все представлял. Я тебе рассказывала, как он прекрасен. Правда, я закат больше люблю, но рассвет тоже красив. Я тебе еще тогда сказала, что рассвет почему-то навевает ностальгию, почему-то потерянную. Я боялась что-то потерять. Наверное, не зря боялась, потому что наступил момент, когда я потеряла все. Анфиса? Я. Это звонок с того света? Нет. Это звонок с этого света. С днем рождения, брат. Анфиса? Извини, что не поздравляла тебя с прошлыми днями рождения. У меня не было такой возможности. В те дни, когда у тебя выпадали именины, я лежала в больнице и не могла говорить. Я вспоминала, как в детстве мы водили вокруг тебя хоровод и как ты задувал свечи. Я всегда была рядом. «Мама отрезала тебе самый большой и красивый кусок торта с клубничкой, объясняя, что ты именинник. А я обижалась, потому что была мелкая и дурная. Ты всегда отдавал мне свою клубничку. Анфиса, я уже ничего не пойму. Ты жива, Влад, родной? Да, я жива и очень тебя люблю. Только, пожалуйста, маме ничего не говори». Не нужны ей такие переживания. Пусть ходит на могилу, и она будет ее отдушиной. Мы же тебя похоронили. Я живу в Швейцарии, но сейчас я в Швеции. Правда, под другим именем и с другой внешностью. Слишком долго объяснять. Это не телефонный разговор. Когда-нибудь я расскажу тебе все при встрече. А когда будет эта встреча? Обязательно будет. Только дай мне собраться с силами. Я еще слаба. Анфиса, господи, не может быть. Может. Знаешь, теперь я точно знаю, что в этой жизни может быть все. Влад, я помню твою очень хорошую привычку — хранить секреты. Сестрянка, не сомневайся. Знаешь, чего мне сейчас хочется? Говори, открыть бутылку шампанского и выпить бокал за твое воскрешение. Давай выпьем вместе. За воскрешение? И друг за друга ты поднимешь бокал в Москве, а я в Стокгольме. Я сейчас тоже раскупорю бутылку шампанского за нас. Придет время, и мы обязательно встретимся. И поднимем бокалы уже не на расстоянии. Я тебе обещаю. Сестренка, ты только скажи, кого же мы тогда похоронили? Другую девушку, если честно, я даже имени ее не знаю.